Но главное, чем остались памятны в истории, разыгравшееся у стен Сретнинского монастыря события 1 и 2 июня 1648 года это тем, что тогда была впервые сформулирована в документе и публично провозглашена основополагающая идея русской народной общественно-политической государственной системы всеобщая выборность власти, в том числе и царя. В новой истории России Были попытки создания народа власти, но каждый раз исполнительная власть разными способами, прямым запрещением, подменой, провокацией, клеветой и дискредитацией сводила эти попытки на нет. До сих пор эта идея остается неосуществленной, но живой и актуальной. В 1812 году на несколько месяцев собор Сретенского монастыря становится фактически главным кафедральным храмом Москвы и тем самым России. Перед вступлением армии Наполеона в Москву игумен монастыря Феофилакт, часть монастырских ценностей и казну вывез в Суздаль, другая часть, в том числе серебряный ковчег с мощами Марии Египетской, была спрятана в обители, в которой оставались семь человек братья в основном престарелых иеромонахов. Заняв монастырь Французы ограбили церкви, содрали серебряные оклады с икон, забрали чаши, ризы монахов, били, допытываясь, где спрятаны сокровища, но те не выдали тайнику. Французы заняли монастырь под жилье, в храмах устроили госпиталь. Единственно не привлекла их внимание скромная церковь Николая Чудотворца, в ней продолжались службы. Современник рассказывает, что старик-священник с Ретнинского монастыря Во всех молитвах упоминал имя царя Александра Первого. Об этом донесли Наполеону, и он приказал исключить из молитв имя царя, а включить его, то есть Наполеон. Священник сказал посланцу: "Донесите своему государю, что я и под рукою палача буду молиться за императора Александра". Это геройство замечает современник, неприятели уважили и оставили священник в покое. В пожар 1812 года, как было сказано ранее, Большая Лубянка не горел. Весь Сретенский монастырь во власти Божией от пожара уцелел, доносил игумен Феофилакт начальству. И вреда ему по строению, кроме стекол, не произошло. В то же время большинство московских приходских храмов, все кремлевские, включая Успенский собор, серьезно пострадали. Две недели спустя после ухода Наполеона вернулся в Москву архиепископ Августин с главными московскими святынями Владимирской и Иверской иконами Божьей Матери. Он остановился в Сретенском монастыре. 12 декабря от Сретенского монастыря по кольцу Белого города прошел крестный ход с иконой Владимирской Божьей Матери. Так происходило освящение столицы после пребывания в ней врага. По возвращению в монастырь состоялось торжество. Главнокомандующий Москвы граф Ростовцин, прочел полученные им донесения о новых победах русской армии, прогремел салют из установленных у стен монастыря трофейных французских орудий. Владимирская икона Божией Матери находилась в Сретенском монастыре до апреля 1813 года. Затем ее перенесли в восстановленный и отремонтированный Успенский собор. С этого события в послепожарной Москве Церковная жизнь возобновилась во всей полноте. Следующее столетие, с конца 1810-х годов и до революции 17 -го года, в истории Сретенского монастыря было спокойно. День за днем текла обычная монашеская жизнь, службы в его храмах посещались и москвичами, и иногородними паломниками. По указу Екатерины II о духовных штатах Сретенским монастырь был определен как необщежительный и заштатный. Это значило, что он не получал государственного содержания. Монахи пользовались от монастырского дохода только общей трапезой, остальное же одежду, бытовые и хозяйственные предметы должны были приобретать на собственные средства от служения треб и трудоделания. В начале 20 века Монастырская братия состояла из архимандрита, шести иеромонахов, четырёх диаконов, 14 послушников, всего 25 человек. Однако монастырь постоянно занимался строительством. Ремонтировались старые постройки, возводились новые. На улице у Святых ворот встала часовенка, были построены помещения для церковно-приходской школы и гостиницы, хозяйственные службы, сарай конюшня, каретник. Незадолго до революции началось строительство на монастырской территории доходного дома, в котором предполагалось сдавать помещение торговым конторам. Но строительство его, ныне дом номер 21 по Большой Лубянке, было завершено после закрытия монастыря уже в советское время. 23 января 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Этот акт законодательно закрепил политику новой революционной власти в отношении всех церковных учреждений и религии вообще, которые в конечном итоге должны были быть полностью упразднены и уничтожены. Поэтому декрету церковь лишалась в какой бы то ни было форме государственной поддержки. Ей запрещалось любое участие в политической жизни, закрывались церковные учреждения, учебные заведения, монастыри, а все церковное имущество, земля, постройки, предметы культа из владения церкви и объявлялись народным достоянием. Веряющим гражданам было оставлено право образовывать и регистрировать общины, которые должны существовать исключительно на их личные средства. Естественно, общины облагались налогами. На практике все это выливалось в бесконечные придирки, проволочки и отказы в регистрации по той или иной причине. В 18 году были запрещены крестные ходы по улицам города, как нарушающие общественное спокойствие. Ряд московских монастырей был приспособлен под концентрационные лагеря. Сретенский эта судьба миновала. Но поскольку как монастырь он был ликвидирован, то оставшиеся братья, в числе пяти человек, в предреволюционный год братья насчитывалось 34 человека, образовался совет общины, и монастырские церкви должны были действовать как приходские. Совет образовали архимандрит Сергей и романоахи Владимир и Дмитрий, монах Алексей, священник Преображенский. Кроме них в совет вошли епископ Можайский Борис и митрополит Верейский Илларион. Иларион не был прежде насильником обители, в Сретенский монастырь его привели обстоятельства и случай, но ему выпало сыграть в жизни и истории монастыря важную роль. Митрополит Иларион, в миру Владимир Алексеевич Троицкий, родился в 1886 году в селе Липцы нынешнего Кошерского района Московской области в семье священник. С детства он испытывал высокую радость от духовных и церковных впечатлений в их неразрывности с народной жизнью. Широка, просторна страна родная, писал он, вспоминая свои детские переживания. Бедна она внешними эффектами, но богата красотами духа. И есть одно украшение смиренных селений. Божьи храмы с колокольнями смотрятся в зеркало русских рек. С детства привык я, мой милый друг, видеть такую именно картину на своей родине, на берегах родной Аки. Войдёшь у нас в Липцах на горку позади села, посмотришь на долину Оки, верст на 40 видно вдаль. Только в ближайших деревнях своего и соседнего прихода разбираешь отдельные дома, а дальше заметны лишь здания божьих храмов, красная тешиловские церковь. Белая церковь в лужках, в пущене в Тульчине, а на горизонте в тумане высятся каширские колокольни. Приедешь бывало домой на Пасху, выйдешь к реке, на несколько верст разлилась, затопила всю равнину, и слышишь по воде со всех сторон радостный пасхальный трезвон во славу Христа воскресшего. Ярко и ласково светит весеннее солнышко, шумно бегут по каналам мутные потоки. Важно расхаживают по земле горячи, вся земля проснулась и начала дышать, зеленеет уже травка. Оживает природа, и смиренный народ справляет праздник воскресение. Слышишь, бывало, как несется над рекой пасхальный звон, будто волны новой жизни вливаются в душу. слезы навёртываются на глазах. Долго и молча стоишь, зачарованный. Подобное описанному Илларионом ощущение единства родного пейзажа, храма и светлой радости жизни и после многих лет советской атеистической пропаганды все таки жило в сознании и памяти народа. Всем памятно, с каким восторгом и замиранием сердца читались ходившие в 60-е годы в самоздатских копиях Крохотки Солженицына и особенно миниатюра о церквах «Путешествуя вдоль Оки о которой речь шла о тех же местах, о которых рассказывает митрополит Илларион. И хотя Солженицын пишет о разрушении, о гибели, об уничтожении, о торжестве зла и смерти духа, читателям вычитывалось иное о теплещейся ещё жизни и о надежде на воскрешение. Илларион в своем образовании прошел традиционный путь сына священника: духовное училище, семинария, московская духовная академия. Академию он окончил со степенью кандидата и был оставлен при ней для продолжения научной деятельности в области богословия и для преподавания. Темой его научных исследований стало изучение православного учения о роли церкви в православии. Вне церковной жизни, утверждал молодой богослов, нет истинной веры. В 1913 году он принял постриг и был наречен Илларионом. В том же году он был утвержден в звании профессора Московской духовной академии, четыре года спустя избран ее инспектором. Иллариона любили и преподаватели, и студент. На поместном соборе русской православной церкви в 17 году, собравшемся для восстановления в русской церкви патриаршества, убедительная и яркая образная речь Иллариона оказало большое влияние на мнение собора. Зовут Москву сердцем России, говорил Илларион. Но где же в Москве бьется русское сердце? На бирже, в торговых рядах, на Кузнецком мосту? Оно бьется, конечно, в Кремле. Но где в Кремле? В окружном суде или в солдатских казармах? Нет, в Успенском соборе. Там, у переднего правого столпа, должно биться русское православное сердце. Илльрион имеет в виду историческое патриаршее место в соборе, опустевшее после отмены патриаршества Петром I. Патриаршество было восстановлено на заседании собора в 1918 году уже после революции. На патриарший престол был избран митрополит Московский и Коломенский Тихон Белавин. Иларион становится его ближайшим помощником, им был написан ряд патриарших посланий и обращений. В 1919 году Илариона арестовали в первый раз. Около двух месяцев он просидел в Бутырской тюрьме. Через год новый арест и год пребывания в концлагере в Архангельске. В 20 году патриарх Тихон назначает Иллариона епископом Верейским. По отбытии срока Илларион поселяется у своего друга отца Владимира Страхова, монаха Сретенского монастыря. Живя в Сретенском монастыре, Илларион продолжает работать в патриархии, совершает службы в Донском монастыре, где живет патриарх, и в Сретенском. С первых месяцев прихода к власти большевики взяли откровенный курс на уничтожение религии как конкурента государственной идеологии. Наряду с атеистической пропагандой началось массовое физическое уничтожение духовенства, для чего использовался любой предлог. В этом отношении характерно распоряжение Ленина от 22 года, которым он рекомендовал органам ГПУ действовать с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Священников и монахов подвергали изощренным надругательством и пыткам, распинали на крестах, закапывали в землю живыми, монахам отрезали груди. В те годы об этом было широко известно. Чекисты ради устрашения не очень-то всё и заискивали. Митрополит Илларион в одной из лекций о месте и роли патриархов после революционной России сказал: "Теперь наступает такое время, что венец патриарши будет венцом не царским, а скорее венцом мученика". Но такая же судьба ожидала почти каждого священника, настоявшегося верным своему долгу. Те, кто не отрекался от Бога и сана, были обречены. И тем не менее, зная это, Значительная часть православного священства продолжала исполнять долг пастыря, не оставляя своих прихожан. На следующий день после того, как цитированное выше письмо Ленина было направлено в Политбюро и принято к исполнению, Политбюро выработало проект практических мер борьбы с церковью, в котором был пункт о разрушении церкви изнутри. Одновременно с этим внести раскол в духовенство, проявляя в этом отношении решительную инициативу. Это изначально государственную поддержку так называемой обновленческой церкви, то есть части церковников, выступающих за реформирование церкви. Практические реформы обновленцев являлись приспособленчеством. Обновленцы шли навстречу пожеланиям трудящихся и властей. Как они понимали эти пожелания, проводилось некоторое упрощение богослужения, что, как они утверждали, делало его более доступным для масс, переходили на новый стиль А также не забывая о себе, решали сексуальные проблемы обновленного духовенства. Епископы могли вступать в брак, священникам-вдовцам разрешалось снова жениться, снималось запрещение духовенству брать в жены разведенных и вдов и тому подобное. В мае 1923 года обновленцы провели свой собор, на котором лишили сана и монашества бывшего патриарха Тихона. Повсюду началось внедрение в храмы священников-обновленцев. Это было разрушение церкви изнутри, подмена ее, как писал патриарх Тихон, сектанством. Илларион ведет борьбу против обновленчества за сохранение канонической православной церкви. В 20-е годы широко проводились публичные антирелигиозные лекции и диспуты. Среди наиболее ярких московских ораторов того времени по церковным проблемам обычно называют наркома просвещения Луначарского и митрополита Обновленска Введенского. О них пишут многие мемуарист. Но в советских мемуарах нельзя было прочесть об их оппонентах, деятелях канонической церкви, словно бы этих оппонентов и не было. Объясняется это тем, что большинство деятелей патриаршей церкви были репрессированы, расстреляны, И даже на простое упоминание их имен в печати был наложен строгий запрет. А они, противники и наркома и митрополит-реформатора были, выступали и часто одерживали в диспутах победу над тем и другим. Понемногу по крупицам восстанавливается истинная картина тогдашних лет. Кое что мы теперь можем узнать из мемуаров русской эмиграции, работ историков, устных преданий современников. Время стирает многие детали, но в самых кратких воспоминаниях о Балларионе, те кому посчастливилось слышать его выступление, говорят, что по ораторскому дару, яркости и убедительности речи он превосходил и Луначарского, и Виденского. К сожалению, обычно слышишь только общую оценку, и тем ценнее каждая конкретная деталь. Уже когда писалась эта глава в разговоре с Ниной Михайловной Пашаевой, доктором исторических наук, замечательным знатоком московской истории, и в том числе церковной. Я упомянул, что пишу об Илларионе, и пожаловался, что мало материалов. Она сказала: "Моя покойная мама слышала Эллариона и не раз рассказывала об этом". Нина Михайловна очень прошу вас, напишите, что помните. Хорошо. Только это будет немного. Несколько дней спустя я получил от нее листок. Написано: "Действительно немного". Но какая живая картина, какой впечатляющий образ! Привожу написанное пошагивает целиком. Уверен, что оно станет часто используемой цитатой. Моя мама, София Сергеевна Кананович, 1900-1996. Посмертный сборник стихов, который недавно вышел, в 20-е годы работала в библиотеке Политехнического музея. И как сотрудник присутствовала на мероприятиях в большой аудитории. Она оказалась свидетелем диспута Введенского с митрополитом Илларионом Троицким. Она рассказывала, какое сильное впечатление произвел этот замечательный иерарх церкви на всех присутствующих. Когда он вошёл, Высокий, красивый, строгий зал встал. Выступление владыки Лерёна было ярким и убедительным. Одно высказывание маме запомнилось: "Все мы божьи овцы, но мы", добавил он с расстановкой. "Не бараны". На руку псенин Михайловна сделала примечание, свидетельствующее, ах, как говорят теперь, эксклюзивности материала. Записала впервые для Муравьева 2 июля 1999 года. Верующие в массе своей не поддержали обновленцев, в народе их называли обнагленцами, вскоре начали отходить от них и увлёкшиеся было поначалу их идеями священники. В 1922 году Сретенский монастырь был занят обновленцами, но в следующем году они вынуждены были уйти. Метрополит Илларион совершил новое освящение монастыря и всех храмов. В июне 23 года патриарх Тихон возводит Иллариона в сан архиепископа, включает в состав синода и назначает игуменом наместником монастыря. Современный историк церкви в предисловии к сочинениям Иллариона издания 1999 года отмечает: во многом благодаря деятельности епископа Иллариона Началось массовое возвращение Клира и Мирян в Тихоновскую церковь. Храмы, захваченные обновленцами, стали пустить. Так провалилась задуманная и поддержанная советской властью широкомасштабная провокация. Вскоре последовало возмездие. Иллариона арестовали, и в декабре 23 -го года он уже оказался в Соловецком лагере особого назначения со сроком заключения три года. Такой срок был обычной нормой для духовенства, поскольку сажали не за какую-то вину, а за принадлежность к духовному сословию. Но было тут и демократическое равенство. Архиепископ получал то же, что и послушник. Илларион, работая в бригаде рыбаков и на других работах, оставался при этом тем, кем он был пастырем и духовником. Выразительный портрет Иллариона на славках Рисует в книге воспоминаний погружение во тьму» Соловецкий узник-писатель Олег Васильевич Волков. Иногда Георгий уводил меня к епископу Иллариону, поселенному в Филипповской пустыне, в верстах в 3 от монастыря, числился он там сторожем. Преосвященный встречал нас радушно, в простоте его обращения были приятия людей и понимание жизни, даже любовь к ней.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 хорошие это строки. И как там дальше, вы должны помнить. Мне монаху в пору писания знать. Иллариону оставалось сидеть около года. До более двух он провел в тюрьме. И сомневаясь, что будет освобожден по окончании срока, он все же готовился к предстоящей деятельности на воле, понимая всю меру своей ответственности за души человеческие. Преосвященный был глубоко озабочен, Что внушать пастве в такие грозные времена? Епископ православной церкви должен призывать к стойкости и подвигу. Человека же в нем устрашало предвидение страданий и гонений, ожидающих тех, кто не убоится внять его наставлениям. Незадолго до окончания срока Иллариона перевели из Соловков в Ярославль. Там в тюрьме его посещал ответственный работник ГПУ И уговаривал присоединиться к новому поддерживаемому властями церковному расколу, возглавляемому епископом Екатеринбургским Григорием. Вас Москва любит, вас Москва ждет», — уговаривал агент Иллариона, обещая ему свободу и высокое место в иерархии григорианства. Илларион отказался. После переговоров, продолжавшихся несколько месяцев, агент ГПУ сказал: Приятно с умным человеком поговорить. И тут же добавил: а сколько вы имеете срока на сновках? «Три года. Для Илвариона три года, так мало. Иллариону добавили еще три года и возвратили на сновки. По окончании нового срока его отправили этапом на вечное поселение в Казахстан. В пути он заболел сыпным тифом и 28 декабря 1929 года Умер в тюремной больнице в Ленинграде. Митрополит Серафим Чичагов упросил начальство НКВД выдать тело усопшего. Митрополита Илариона отпели в Воскресенском храме на монастыря и похоронили на монастырском кладбище. Годы спустя, когда на Соловках не осталось ни одного заключенного, лично знавшего митрополита Илариона, стойко держалась память о нем. От одного потока заключенных к другому передавались уже не воспоминания, а предания, ставшие фольклором. Фольклорное предание, как известно, имеет в своей основе действительный факт, обычно трансформирует его, дополняет фантастическими вымыслами, но при этом всегда сохраняется идея и смысл того события, которое лежит в его основе. Таковы и две легенды о митрополите Илларионе. Первое а его неколебимой верности православию, вторая об общегосударственном масштабе значения его деятельности и личности. Первая легенда повествует о том, как однажды на Соловки приехал посол Папы Римского, католический кардинал для переговоров с сидевшим в Соловках духовенством, среди которого было много высших иерархов. Папа решил воспользоваться в своих целях тяжелым положением русской церкви, и существует давно лелеемый Ватиканом коварный план. Священники соловчане избрали для переговоров с папским нунцем митрополита Илларион. И вот они встретились. Князья двух церквей. Одетый в пышные облачение католический кардинал и митрополит Илларион в заплатной телогрейки аристоант. Он не сказал, что он может добиться освобождения православного духовенства из лагерей, но за это православная церковь России должна объединиться с католической вунию и признать власть папы над собой. Митрополиту Иллариону в Унядской церкви России он обещал тиару кардинал. Но владыка Илларион ответил, что православная церковь предпочитает лучше принять терновый венец, чем изменить истинной вере. В действительности такой встречи не было. Борис Ширяев, автор воспоминаний о совках, в которых он приводит эту легенду, специально расспрашивал сидевших там иерархов, и все они решительно отрицали этот факт. Вторая легенда утверждала, что существует тайное завещание покойного патриарха Тихона, в котором он указывает на Еллыреона как на истинного хранителя и место блюстителя патриаршего престола. В заключении рассказа о митрополите Ларионе приведу стихотворение, о котором шла речь в его разговоре с Олегом Васильевичем Волковым. Это стихотворение принадлежит Майкову. Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемок. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог.